Глава 17. Казни захваченных в замках революционеров начались в июле месяце. Из приличия их судили. В XVIII веке и революция, и контрреволюция не решались нарушать это приличие. Для суда над мятежниками была создана из отпетых людей особая коллегия, называвшаяся «Государственной юнтой» заключенные в тюрьмах предпочитали ее суду немедленную казнь так как при следствии применялись пытки государственная юнта работала очень быстро были установлены два разряда осужденных одним рубили голову других вешали казни производились публично на рыночной площади народ стекался в большом количестве в те дни когда осужденных вешали говорили что техника этой казни делаа в ту пору значительные успехи главный неаполитанский палач донато прежде получавший по шести дукатов с казни был переведен для экономии на месячное жалованье палач сердился но спорить не мог так как было много желающих занять его должность даже без всякой платы при повешениях донато помогали так называемые терапдей После того, как табурет выбивался из-под ног осужденного, терапидии с лестницы прыгали ему на плечи или, ухватившие его за ноги, повисали с ним в воздухе. Этот прием неизменно имел огромный успех на рыночной площади. Повторялась шутка мастера Доната о том, что не каждый день простой человек, бедный палач, имеет случай ездить верхом на важных персонах очень забавляла толпу и насмешка природы над повешенными казни обыкновенно производились в полдень затем эшафот убирался и после завтрака на рыночной площади устраивалось правительством для народа игра в лато иногда лацероны разрезывали на части висевшие тела казненных варили их и тут же съедали что по распространенному среди них слуху приносило счастье. Это было запрещено правительством, но власти относились нисходительно к действиям лоцаронов, как и ко всем убийствам, насилиям и зверствам, которые производила чернь над революционерами, ускользнувшими от суда юнты. Разыскивали этих революционеров по физическому признаку, Лацароны утверждали, что у всех республиканцев на коже есть изображение дерева свободы. На улицах хватали подозрительных людей, особенно женщин, раздевали их и обыкновенно находили изображение дерева свободы на коже захваченных. В первых числах июля король Фердинанд выехал из Палермо в Неаполь и был восторженно встречен населением столицы. Слушая доклады о работе государственной юнты король, как и докладчики, делал из приличия грустное лицо. На самом деле быстрое искоренение врагов престола наполняло его душу радостью. Как все правители в мире, он говорил, что власть держится не казнями, а моральным авторитетом, и как почти все правители, в душе не сомневался в спасителем действий казней. Отравляла его радость только то, что некоторые из революционеров все же скрылись, да и у казненных оставались родные и близкие люди, которым терять было нечего. Истребление родных и близких тоже запрещалось приличием. Тревога не покидала короля Фердинанда. Он уступил настойчивым просьбам друзей, оберегавших его жизнь, и ни разу не съехав на берег, поселился на Фаундроэнте, на котором был тотчас поднят королевский флаг. По случаю приезда короля обеих Сицилий на адмиральском судне и в городе шли пышные праздники. Союзники были в чрезвычайном почете и у народа, и у новых властей. Английские и русские офицеры встречались овациями но и те, и другие принимали их холодно и в своем обществе говорили с отвращением обо всем происходившем в Неаполе. Даже простые русские солдаты павловского времени, хорошо понимавшие отходчивое зверство, с испугом и с недоумением отшатывались от того, что делалось на рыночной площади. Очень сильно было недовольство среди офицеров британской эскадры. Роль лорда Нельсона в истории с замками в казни герцога Карачиола в выдаче республиканцев государственной юнте вызывала глухое раздражение. Защитники адмирала нерешительно указывали, что, собственно, кардинал Руфо неправильно истолковал уступку, сделанную ему Нельсоном. Милорд обещал не препятствовать посадке республиканцев на транспорты. И это обещание он исполнил. О свободном же уходе транспортов во Францию им, собственно, ничего не было сказано. Довод этот вызывал у одних офицеров смех, у большинства резкие протесты. Как все дело, он был противен личной честности англичан, их понятиям джентльменства, тому чувству честной игры, за нарушение которого в английской школе бьют товарищи и наказывает начальство. Были у Нельсона и другие защитники, говорившие, что он просто исполнял предписание короля обеих Сицилий, или, точнее, королевы Марии и Каролины, переданные через леди Гамильтон. Но в ответ на это не менее резко указывали – что британский адмирал не только не был обязан, но не имел права исполнять противные воинской чести приказания чужого монарха. Все проклинали любовницу лорда Нельсона и сокрушались, что победитель при абу покрыл себя бесчестием ради уличной женщины. О роли сэра Вильяма говорили в эскадре с совершенным презрением. У него не было ни тяжких ран, не боевых заслуг адмирала. Вскоре стало известно о неудовольствии адмирала-лорда Кейта, непосредственного начальника Нельсона. Позже из Англии пришел слух, что Фоке намерен в парламенте внести запрос правительству о вероломстве и о зверствах в Неаполе и будет требовать придания суду адмирала, опозорившего английское оружие. В эскадре Нельсона Сыновья Тори численно преобладали над сыновьями Вигов. Самим офицерам не полагалось принадлежать к политическим партиям, но партийная принадлежность отцов определяла обычно их взгляды. Тем не менее, на этот раз, несмотря на ироническое и недоброжелательное отношение к штатским политическим деятелям, присущее всем военным на свете, Слухи о намерениях вождя оппозиции встречали тайное сочувствие у самых консервативных офицеров. Офицеры эскадры Нельсона ненавидели революцию, но они иначе себе представляли то, ради чего проливали кровь. Контрреволюция, для которой они ежедневно рисковали жизнью вот уже несколько лет, теперь делалась на рыночной площади и вызывало тяжелое недоумение в умах англичан. Независимо от своих взглядов, все британские офицеры были особенно рады тому, что у них в Англии есть печать, говорящая правду, суд вместо государственной юнты, всемогущий парламент, в парламенте независимая оппозиция и во главе оппозиции знаменитый Фоке.